Глава четырнадцатая. Саша. Я видела глаза Стаса. Он стал другим. И он пойдет до конца. Саша. Весь день проходит, как на иголках. Я каждую минуту жду отоверенно чего-то. Звонка, сообщения, внезапная встреча с толпой хищных адвокатов. Это в стиле их семейки. Дергаюсь от любого маломальски незаметного движения. «Мустафин просил тебя сегодня завести документы». Голос Ларисы скрипится с девкой. Не реагирую. Я погружена в свои мысли. Работать сложно, когда только об Арсении и нашем будущем думаешь. Лариса под цик Кристины встает из-за своего стола, огибает и останавливается у моего. Я все чувствую, все замечаю, а глазами прожигаю дыру на каком-то договоре. «Ты меня слышишь, Беленская?» Прикрываю веки. Под ними щиплет, как тона песка и грязи сбросили. Так сказывается бессонная ночь. Все валится из рук и раздражение на сложившуюся ситуацию выбивает пробки. А то раз думаешь, что это место досталось тебе по блату, так можно и просьбы начальства не выполнять, и опаздывать каждый день. Уходить на час раньше, потому что тебе сына из сада забирать. Ни у кого здесь семьи же больше нет. Заводится, словно игрушка на новых батарейках. Каждое ее слово, как ледяной душ, отрезвляет и делает злой. Смыкаю губы, кости хрустят от напряжения в теле. Благо, не ломает. Мы сцеплялись несколько раз. Но все ограничивалось резкими высказываниями в пределах корпоративной этики. А сейчас как Шоры с глаз убрали, и я готова броситься скач. Что тебе от меня надо, а? Да, опоздала. Да, иногда телефон у меня звонит громко. И да, мой папа помог мне с устройством сюда. Даже со связями в хорошей компании не хотят брать женщину с ребенком. Еще есть вопросы? Стараюсь отдышаться после своей незаготовленной речи. Мое эмоциональное состояние чертовски нестабильное. Как американские горки, только амплитуда шире и выше. Опаснее. Я быстро собираю вещи со стола, кидаю их в сумку и, невнятно попрощавшись с Крис, выхожу из офиса. Пусть Лариса эти дурацкие документы везет. На улице душная дымка. Ткань блузки намокает от пота, а идти в облегающей юбки невозможно. Быстрым шагом дохожу до своей машины и вскользь пробегаюсь по месту нашего столкновения с Аверином. Красная краска была стерта. Теперь и жизнь моя стирается под действием этого необъятного черного танка под именем Прошлое. Отключаю сигналку, кладу руку на ручку двери. Духота сумасшедшая. Александра Валерьевна Бединская. Все внутренности съеживаются перед глазами расплывчатые пятна, которые потихоньку бледнеют, пока не становятся совсем белыми. Пульс долбит в висках, в горле, за ребрами, везде. Я не слышу ничего, кроме этих частых глухих ударов. Они говорят о том, что я жива, хотя кажется, что умерла. Папа просил ни с кем не говорить, никому не отвечать. С адвокатом мы встречаемся вечером у меня дома, а сейчас еще рабочий день. Солнце вон шпарит, как в Эмиратах в пик сезона. Незнакомец в дорогущем костюме и с кейсом в правой руке. По левую идет Аверин. Тоже в брюках и белоснежной рубашке. Из-за нее все и мерцает перед глазами. Взгляд смертельно режущий, движение уверенное». Они вдвоем стоят в метре от меня, а будто наседают целой толпой. «Александра Валерьевна, мы можем где-то поговорить? Меня зовут Анатолий Троц. Я адвокат Аверина Станислава Андреевича». Я смотрю ровно на Аверина, а не на этого Троца. Стас молча наблюдает за мной. Адвокат говорит о каком-то суде и порядке общения моего ребенка с отцом. Еще о каком-то немыслимом штрафе из-за сокрытия Арсения. Много статей, много слов, каких-то претензий и исков. Целый поток, направленный мне прямо в лицо. Кровь перестала литься по венам, остановилась и будто вылилась из организма. Мне больно стоять, больно отвечать, больно думать. Голова раскалывается. Взгляд Стаса вскрывает меня, как консервный нож. «Вы не будете препятствовать у материала для прохождения ДНК-теста на отцовство?» «Что?» Мое первое слово, и я тупо заикаюсь. А еще тон хрипло больной. Громкий хмык уверенно рвет нервы. Я чувствую, как слезы стремительным водопадом подкатывают к горлу. Если скажу еще хоть что-то, то точно разревусь, как малолетняя девчонка». Влажные глаза искажают образы адвоката и самого Аверина. «Мой доверитель настаивает на прохождении ДНК-теста». Снисходительно добавляет, а мне кажется, что он дико-дико смеется. Они все сейчас будто смеются надо мной, а я чувствую себя загнанной в ловушку. Стас знает, что Арсений его сын. Не знаю, откуда и почему уверен, Но ему не нужен этот чертов тест. Все это Аверин затеял, чтобы в очередной раз унизить меня. Мажор, что-то в нем осталось неизменным, высокомерный и считающий себя всегда правым. Все вопросы сможете задать моему адвокату. На одном дыхании произношу и со остервенением рву ручку двери на себя. Так, конечно, не подается. Я психую. Так психую, что тяну дверь на себя и тяну. Замок заел. Меня всю заело а чувство подкатывающейся истерики с каждой секунды накрывает нещадно. «Для того, чтобы ответить на пару наших вопросов, вам не нужен адвокат Александра Валерьевна». Троц хитрый и изворотливый. Он человек оверенных, а значит, пойдет на любую подлость. «Ошибаетесь, Анатолий, вы не назвали своего отчества». «Саша, вы молодо, неопытны, а хотите сражаться против Стаса?» Он мерзко улыбается. Его зубы идеальной белизны, как рубашка оверена. Поэтому противный трот злит еще сильнее. «А чем ваш Стас так хорош? Я знаю, что он умело играет и профессионально выигрывает, но я тоже кое-чему научилась за пять лет». Последнюю фразу говорю, обращаясь к мажору. «Скрывать то, что принадлежит мне. Я в курсе, лисица». Голос Стаса напитан холодом. Все позвонки намертво смыкаются между собой. Могу стоять только прямо, чуть запрокинув голову. «Все из-за тебя» тычу пальцем в его крепкую грудную клетку, повторяя заученную фразу четвертый раз за последние сутки. Между нами становится еще более душно. Кажется, самая синяя точа сгущается над нашими головами. Вокруг сверкает, громыхает и пахнет кровопролитной войной. Никакого ДНК, никакого теста. Моего сына ты не увидишь, уверен. Только через мой труп. С удовольствием, Белинская. Он скалится, обнажая острые клыки. Взгляд светится неоном. Это устрашает похлеще его тона и сказанных слов. И... Я ненавижу его. Сильнее, чем раньше. В разы. Будто каждая клетка в моем теле выращена на этой пресловутой ненависти, от которой нужно избавиться. Иначе она сожрет меня. Это чувство придает сил, но и отнимает немало. Я выдохлась и держусь лишь на одном желании отомстить. А Верен хочет приблизиться ко мне, а отрос одним движением руки останавливает. Их молчаливый диалог настолько показателен, что я не удерживаюсь и хмыкаю с такой же навязчивой демонстрацией, что и эти двое несколькими минутами ранее. «Завтра. С Арсением по тому адресу, что мой адвокат скинет тебе. Не придешь?» Все же наклоняется ко мне, обдаваясь свежим ароматом одеколона. «Пряжься от меня. И да, я тоже тебя ненавижу». Стас пихает мне бумаги, чуть столкая. Слезы вновь близко. В носу свербит. И я отворачиваюсь. Думала не увижу по твоим глазам? Ты все та же лисица. Читаю тебя как открытую книгу. Они уходят, а я еще долго стою и пялюсь на пыльный асфальт.